Глава 7. Спецагент Фрэнк Дельгадо был необыкновенным человеком, не из-за внешности, совершенно непримечательной, ростом 5 футов 10 дюймов, коренастый, с тёмными волосами. Вы прошли бы мимо него на улице любого города в Штатах, даже не оглянувшись. Необычность Дельгадо проявлялась в другой, менее заметной сфере. Он не говорил ничего лишнего, держал мысли при себе, сохраняя каменное выражение лица независимо от обстоятельств. Но как спец агенту ФБР, ему недоставало многих особенностей, фактически относящихся к униформе. Его волосы были чуть длиннее, чем нужно, костюм никогда не был толком отглажен. Он не мог нормально общаться с коллегами, другими агентами. Казалось, ему недостаёт автоматического почтения к высшим чинам. Достаточно сказать, что если бы во главе ФБР по-прежнему стоял Джей Эдгар Гувер, Фрэнк не продержался бы и двух недель. Однако Фрэнк Дельгадо имел результаты. С этим никто не спорил. Если он намеревался поймать преступника, то считайте, этот преступник уже пойман. За 17 лет службы в ФБР успехи Дельгадо стали предметом зависти коллег. Было, конечно, одно вопиющее исключение. Три раза он терпел поражение в преследовании разыскиваемого преступника. Три раза одного и того же преступника. И с тем же результатом спецагент Дельгадо не мог его арестовать. Несколько месяцев назад в Чикаго во время недавней операции Дельгадо снова упустил его. Агентов ФБР не хватило пары часов, но преступника он всё же упустил. За исключением этого, его послужной список был отличным, и Франк пользовался настоящим уважением коллег. А к его необычно принятому поведению начальство относилось с определённой долей терпимости. Так что для спецагента Франко Дельгадо было совершенно нормально войти в кабинет начальника без стука. Помимо своей репутации, у Дельгадо было достаточно опыта, чтобы это сошло ему с рук. Фактически, ему самому предложили место его босса, но он отказался, говоря, что не любит бумажную работу. Занимающий эту должность человек, ответственный спецагент Джей Би Маклин, прекрасно знал, что Дельгадо первый кандидат на эту должность. Его это больше не волновало, во всяком случае, не слишком. Но Маклина немного разозлило, что Дельгадо, не говоря ни слова, вошёл и сел на стул напротив его стола. А потом он дочитал рапорт, над которым работал, подписал его и положил в контейнер для бумаг, и только после этого, откинувшись на спинку кресла, обратил взор на Дельгадо. Правда о Дельгадо ничего не говорил. Просто сидел и смотрел на босса. "В чём дело, Фрэнк?" наконец спросил Маклин. "Райли Вулф", ответил Дельгадо. "Нет", вырвалось у Маклина. Уже не в первый я Дельгадо просил возобновить слежку за Райли Вулфом. По мнению Маклина, Дельгадо был болезненно одержим этим супервором, особенно после того, как упустил его в Чикаго. Дельгадо ничего не сказал и не выказал разочарования, но Маклин был уверен, что Дельгадо злится и догадывался, что именно по этой причине он отказался от должности начальника, хотел оставаться в деле, чтобы поймать Вулфа. Лицо Долгодо ничего не выражало, но он покачал головой. Мне это необходимо. Зачем, Фрэнк, спросил Маклин. Или ближе к делу, зачем сейчас? Я знаю, где он сейчас, ответил Долгодо. Маклин прищурился. Где? В Нью-Йорке, с непроницаемым лицом отозвался Долгодо. Маклин подождал, но ничего более не последовало. Есть какая-то более точная информация? Долгадо лишь тряхнул головой. Нет. И только то, уставился на него Маклин. Он в Нью-Йорке? В городе Нью-Йорке. Тебе известно, что он там среди 9 миллионов других людей. Верно. Ради бога, Фрэнк, ты это серьёзно? Ты даже не знаешь, как он выглядит. И ты думаешь, что сможешь найти его в Нью-Йорке? Да. Маклин пристально изучал агента Чипенса. Дельгадо был известен своим многословием и невозмутимостью, и до какого-то момента это терпели. Но если он возомэрится в одиночку пуститься в очередную погоню за химерами, Маклину, как его боссу, понадобятся некоторые детали. И, разумеется, деталей у Дельгадо не было. "У тебя есть какие-нибудь зацепки, Фрэнк?" наконец спросил Маклин. Кто-то видел его на Таймс-сквер или на океанском катере, направляющемся в портовое управление? Он постился в Facebook? Что-то в этом роде? Нет, ответил Дельгадо. Ладно, сдаюсь, вздохнул Маклин. Откуда ты знаешь, что он в Нью-Йорке? Должен быть, сказал Дельгадо. Конечно, это работает. Он должен быть там. И ты сможешь найти его среди 9 миллионов людей в Нью-Йорке с примесию сарказма произнёс Маклин. Потому что ты наполовину бассет-хаунд и наполовину Шерлок Холмс. Дельгадо проигнорировал насмешку. Я могу его найти, потому что знаю, зачем он охотится. Знаешь, зачем он охотится? С ноткой недоверия повторил Маклин. Да. Ладно, вздохнул Маклин. И что это такое? Дорогоценности короны Ирана. В музее Эберхардта. Господи Иисусе, выдохнул шокированный Маклин. Если случится что-то угрожающее драгоценностям короны, пока они в Штатах, это может повлечь за собой огромные международные осложнения. И если за ними охотится Райли Вулф, то безусловно необходимо поручить кому-нибудь остановить его. И ты знаешь, как он это сделает. Я знаю Райли Вулфа. Маклин опять стал ждать дополнительной информации, и её опять не было. Он в растерянности развёл руками. И это всё? Ты считаешь, он попытается, потому что ты знаешь его? Да, кивнул Дельгадо. Маклин взглянул на Дельгадо, снова вздохнул и откинулся на спинку кресла, сплетя руки за головой. Фрэнк, даже если ты прав, а я тебе не верю, по крайней мере, без доказательств Если ты прав, то почему считаешь, что на этот раз можешь поймать его? Дельгадо тоже вздохнул, что было наивысшим проявлением эмоций, какое довелось видеть Маклину. Я провалился, потому что не знал его достаточно хорошо. Ты только что сказал, что хорошо его знаешь. Дельгадо тряхнул головой. Недостаточно хорошо, уточнил он. А иначе я поймал бы его и ты рассчитываешь каким-то образом узнать его получше? — Да. — Но ты уже знаешь его достаточно хорошо, чтобы понять, что он охотится за драгоценностями короны, — сказал Маклин, слишком быстро барабаня ручкой по столу. — Это легко. Я знаю, что он собирается сделать, но для того, чтобы поймать его, мне надо знать, зачем. — Что-то помимо нескольких миллиардов долларов? — сухо поинтересовался Маклин. Дельгадо лишкевнул. Что-то с ним случилось, что-то развернуло его в этом направлении. Узнав, что это, я найду его слабую сторону. Маклин облокотился на стол и потёр переносицу в основном для того, чтобы получить минуту на размышление. Ему было ясно, Дельгадо немного свехнулся на почве Райли Вулфа. По сути, это было уже почти на грани безумия. Но в отношении спец агента Дельгадо с его талантами и способностями требовался определённый такт, и Маклин при необходимости мог быть весьма дипломатичным. Фрэнк, начал он после паузы: "Ты ведь прочёл биографические сведения о Вулфе". Дельгадо пожал плечами. "Они в основном неверные". Маклин сдержался, чтобы не сказать лишнего, глубоко вдохнул и выдохнул. "Ладно, хорошо. Самые лучшие специалисты ошибаются, а ты вот прав. Но, Фрэнк, драгоценности короны Ты знаешь, какие жёсткие меры безопасности будут приняты в музее Эберхаррта? Да, ответил Дельгадо. Они используют некоторые технологии безопасности прямо из лабораторий Министерства обороны, и они наняли спецназовцев из Black Hat в качестве круглосуточной охраны. Эти молодцы безжалостны. Знаю, отозвался Дельгадо. Помимо этого, иранское правительство предпринимает собственные меры, включая, погрозив пальцем Дельгадо, сказал Маклин, целый взвод стражи исламской революции. А на фоне этих подонков наши подонки выглядят как ручные котята. Понятно. Музей Эберхарта будет находиться под постоянным наблюдением с привлечением всех известных электронных устройств, а также человеческих ресурсов, продолжал Маклин. И ты думаешь, Райли Вулф попытается всё это обойти? Я знаю, что он намерен попытаться, ответил Дельгадо. Чёрт побери, Фрэнк, не выдержал Маклин, качнувшись вперёд в кресле. Это невозможно. Дельгадо просто кивнул на этот раз дважды. Именно поэтому он должен попытаться. Маклин чувствовал, что теряет самообладание. То, как Дельгадо сидел напротив с каменным лицом, такой самоуверенный, вывело бы из себя даже мать Терезу. Однако Маклин снова глубоко вдохнул и откинулся на спинку кресла. «При очень небольшой вероятности, что ты прав, и Райли Вульф обманет непобедимую военную электронику, обойдет кучу отчаянных наемных головорезов и каким-то образом выберется с драгоценностями, как именно ты планируешь остановить его?» «Не знаю», — ответил Делгадо. «Что ж, офигенно здорово», — проворчал Маклин. Не дав ему сказать что-то ещё, Дельгадо открыл папку и подтолкнул её к Маклину. Смотри. Первый арест 16 лет. Ну ладно, ну и что? Да арест-то Данн и Харали Вульф, нет, сказал Дельгадо, и когда Маклин нахмурился, очень терпеливо добавил. Харали Вульф не его настоящее имя. Продолжая хмуриться, Маклин оттолкнул от себя папку и, откинувшись на спинку кресла, скрестил руки на груди. Какое это имеет значение? Брови Дельгадо дёрнулись, словно он пытался скрыть раздражение. Это ключ к пониманию его личности. Зачем он поменял имя, данное ему при рождении, и почему поменял на Райли Вулф? Что для него значат эти два имени? Нахмурившись, Дельгадо развёл руками. Для него невероятное проявление эмоций. Если я узнаю его настоящее имя, то узнаю его настоящую историю, просто сказал он. А узнав его настоящую историю, я узнаю, зачем ему надо было стать Райли Вулфа, мы совершать невозможные вещи. Маклин покачал головой. Это была самая длинная речь, услышанная им от Дельгадо, но её было недостаточно. И что ты хочешь сделать? Отследить настоящее имя Вулфа, чтобы поймать его до того, как он украдёт драгоценности короны? Да ответил Дельгадо, безучастно посмотрев на Маклина. Маклин встретился с ним взглядом и стал кусать губы. В конце концов, Дельгадо говорит неполную чушь. Но это всё же неэффективное использование времени старшего агента. Будучи совершенно честным с собой, Маклин признавался, что не в состоянии придумать, каким образом изложить это в своём докладе заместителю руководителя, и что для него это чересчур важно. Маклин сам хотел когда-нибудь стать заместителем руководителя. У Делгадо действительно ничего нет для подтверждения своей догадки, что якобы Вульф собирается достичь невыполнимые цели и что остановить его можно, выяснив его предысторию. Помоги мне, Фрэнк. Дай что-нибудь осязаемое, хоть что-то, пусть даже анонимную подсказку, подняв бровь, сказал Маклин. Другой агент понял бы этот намёк и, наверное, сочинил бы что-нибудь, чтобы оправдать свою миссию. Делгадо хранил молчание. «И ты действительно думаешь, что можешь остановить его, узнав его настоящее имя?» — спросил Маклин. «Это единственный путь», — произнес Делгадо без тени сомнения. Маклин лишь покачал головой. Даже без единой крошечной зацепки или подсказки, даже если это идёт вразрез со сведениями от наших специалистов, ты хочешь отправиться в какую-то чёртову одиссею на поиски настоящего Райли Вулфа, потому что твёрдо уверен, что это способ поймать его. Дельгадо подвигал головой вверх-вниз на полдюйма. В этом нет ни малейшего сомнения. Нет, сказал Маклин. Без каких-либо данных для подтверждения? Нет. Я не могу обосновать человека часы или расходы. Лицо Дельгадо по-прежнему ничего не выражало. Он лишь посмотрел на Маклена долгим взглядом, от чего тому стало не по себе. Потомки Внув поднялся. Я понимаю. Хорошо, спасибо тебе, Фрэнк, с удивлением и облегчением произнёс Маклен. У меня накопилось 6 недель отпуска. Я возьму его, начиная с завтрашнего дня. И Дельгадо повернулся, чтобы выйти. Что? Подожди, чёрт побери, Фрэнк, воскликнул Маклин. Но дверь кабинета уже закрылась, Дельгадо ушёл. Покачав головой, Маклин глубоко вдохнул. Чёрт побери, снова повторил он. Потом снял с подставки следующую папку и вернулся к работе. Наступил серый рассвет, и над сельской Вергинией заморосил мелкий дождь. Фрэнк Дельгадо почти этого не замечал. Он встал задолго до восхода солнца и ещё до того, как на небе показались первые тусклые проблески света, успел принять душ, побриться и позавтракать. И потом, отдавая дань своему происхождению, выпил вторую чашку кубинского кофе, после чего направился к двери. Он бодро прошёл по дорожке и бросил багаж на заднее сиденье своего автомобиля, восьмилетнего Юкана. Багажа было немного. Небольшой чемодан, ноутбук и портфель. Закрев дверцу, Дельгадо сел за руль, а на сиденье рядом с собой положил папку. Там были копии, но всё же формально он нарушал правила, поскольку пользовался ими в нерабочее время. Именно такие правила он собирался нарушать регулярно, и его не волновали последствия. Если он добьётся успеха, то ему простят всё. В особенности потому что Райли, очевидно, убил в Чикаго миллионера из Биг-Фармы. От больших денег всегда бывают большие волны. Дельгадо открыл папку и вновь просмотрел первую страницу. Арест за кражу со взломом, первая официальная регистрация существования Райли Вулфа произошёл в Сиракузисе, штат Нью-Йорк. Дельгадо был немного знаком с этим городом, и он ему особо не нравился. Но это была его отправная точка, и у него было ощущение, что он не пробудет в Сиракузе долго. Интуиция подсказывала ему, что Райли Вулф в своё время приехал в Сиракузы за желанной добычей, и что его след приведёт из этого городка в более важное место, возможно, даже в родной город Райли. Дельгадо мог бы позвонить копам из Сиракуз или послать им имейл, но ему нужны были не только голые факты. Он хотел обследовать территорию, по которой ходил Райли, чтобы почуять истинный запах этого ускользающего преступника. Ему необходимо было покопаться в местах, где сформировался Райли Вульф, а значит, он побывает в этих местах, найдет знавших Райли людей, поговорит с ними наедине. Это был единственный способ получить точное представление о Райли. Итак, он поедет в Сиракьюс, несмотря на то, что город ему не нравится. Самое главное состояло в том, чтобы найти ключ к психологии такого опытного преступника. Ради этого Дельгадо отправится куда угодно. И у него есть 6 недель для выполнения задачи. Специагент Фрэнк Дельгадо кивнул. Он знал свои сильные стороны, и одной из них был терпеливый поиск решения. 6 недель должно хватить. Он закрыл папку и завёл машину. Потом выехал по подъездной дорожке на шоссе на поиски Райли Вулфа.